14. Перевод. Нет доступа. Пламя кузницы. Киде было не стыдно за свои слезы, когда она впервые увидела остов Сергалы, изломанного и все еще дымящегося от повреждений Пса Войны. Вынимали из эвакуационного саркофага при помощи потолочных кранов. Одна рука отсутствовала. Китан не мог стоять на искалеченных ногах. Каждым метром его брони изъела ржавчина. Голова Сергалы безвольно болталась на шее, которая была слишком повреждена, чтобы удержать вес кабины. Нет, на это было не просто смотреть. Теперь всё стало лучше, но не сильно. По крайней мере, машина стояла. Угольную королеву поддерживали по бокам массивные опоры, что позволяло ей стоять, невзирая на раны. Это было частью верований культа машины. воинственную душу титана восстанавливали в равной мере технологическими работами и достойным обращением. Так что он стоял в окружении сородичей, один из 90 уцелевших псов войны, в тёмной раскраске угольных волков. И всё же машина была далека, очень далека от целостного состояния. Над её суставами трудились восемь техножрецов, которым помогали бригады изгрудившихся позади сервиторов По металлической коже Сергалы ползали люди, киборги и облатомированные рабы, а также некоторое количество сервочерепу, обследовавших к-механизмы, которые им было велено обследовать в текущий момент. Тот был рядом. Его новую руку ещё не покрыли синтетической кожей, и ниже локтя торчали голые железные кости. Конечно, не слишком хорошо приживалась. Вдоль бицепса тянулись воспалённые красные прожилки. Возможно, первые признаки инфекции. Он непрерывно проверял её, сжимая новообретённые пальцы в кулак каждые несколько секунд. Судя по гримасам, было всё ещё больно. К ним приблизился один из жрецов Красных Рязов, лицо которого было полностью скрыто капюшоном. Тонкие второстепенные руки прижались к плечам, когда он подошёл к плотной. "Moderate bli. Moderate kol." В монотонном вокс-голосе не было эмоций. Он легко мог принадлежать любому из знакомых им технажрицов. "Девятый", спросила Кида. В ответ тот откинул капюшон, продемонстрировав обритую голову, узловатые импланты на висках и визор на глазах. "Подтверждаю, это я, Девятый. Как идёт ремонт?" поинтересовался тот. Горловой динамик Девятого издал жужжание. "Он идёт так, как вы видите. Не происходит никакого визуального искажения". Кида улыбнулась с первого из того момента, когда проклятый разбойник сбил их своим удачным выстрелом. Модерати Кол имеет в виду, когда Сергала будет снова готова выступить. Девятый повернул заменённый визором глаза Ктоту. В таком случае, почему он просто не выразил свой вопрос при помощи точных слов? Новая рука Ктота на приглась. Он сжал кулак. Просто ответь ей, Девятый. У меня и так болит голова. Очень хорошо. LADX CD MAPS квинтэссенция модификация NICARE 1.12.002A-2.98 ВСТКК будет готова выступить в следующей операции, если исходить из того, что во всех флотских слухах нет неточностей. Прогноз высадки через 27 дней дает нашим техникам значительное время для завершения ремонта. Тот глянул на Титана. Над суставами плясали искры от режущих и сварочных инструментов в однозадачных руках сервиторов. «Месяц!» «Это Сергала», — произнес девятый. «Разумеется, ей присвоили высший приоритет. Над ней работает лично Архимагас Венератус. Словно услышав зов, смотритель механикума плыл в поле звенья. Из круглого генератора, вживленного у него между лопаток, выступали тонкие многосуставчатые конечности. Он не нуждался в поддержке мостиков или платформ. Тонкие, насекомоподобные ноги примагничивались к броне сергалы, позволяя как угодно карабкаться по титану. Они щелкали и лязгали, пока ввел Херидар, спускался по левому боку Пса Войны. Даже оказавшись на палубе, он подошел к маленькой группе, не пользуясь собственными ногами, и предоставив транспортировку изможденного тела паучьим лапам. Из темноты под капюшоном глядели три зеленые линзы. ни одна из которых не соответствовала обычным размерам и точному расположению человеческих глаз. Модараки Бли и Модараки Кол. Архимагас отозвались оба поклонившись. Девятый буквально распростёрся ниц. Это привлекло внимание Архимагаса, который зашелестел копешонам и застекотал глазными линзами. Эралоскизан Филиморауди, девятый носитель имени. Девятый встал. Мой господин, за работу "Сию минуту, мой господин." Девятый поклонился и, бросив последний взгляд на товарища по экипажу, направился обратно к месту работы над сочленениями из скорёженных ногтей на ногах Сергалы. Они услышали, как он бормочет и перенаправляет лазерные резаки своих парящих сервочерепов. Тот неловко наблюдал за уходом товарища, Кида казалась обеспокоенной. "Девятый, вызвал ваше неудовольствие Архимагас?" Поучье лапы сбросили давление из многочисленных коленей, заполненных механизмами, и марсианский владыка стал на полметра ниже. Он всё ещё превосходил ростом любого легионета, однако не обладал их громадной шириной. Кира почувствовала, как тройные глазные линзы фокусируются на ней, вращаясь и жужжа, и делают пикты для дальнейшей обработки. Из доступного контекста очевидно, что вы подразумеваете Эралос Кизиана, фили моралди. девятого носителя имени. Вы описываете его отстранение как предположительное следствие моего неудовольствия. Возможно, вы полагаете, что я считаю, будто ему требуется немедленно продолжить работу, чтобы выполнить определённую норму усилий и результатов при восстановлении титана, которого вы называете Сергала. Тот и Кида переглянулись. В его взгляде было осуждение за то, что она всё это заварила. В её извинении за то же самое Забудьте о моих словах, Архимаг. Невозможно. Моя нейроструктура предотвращает стирание записанных данных. Глазные линзы снова сменили фокусировку. Чтобы дать ответ и, разумеется, успокоить то, что я воспринимаю как ваше опасение, я скажу нет. Девятый не вызвал моего неудовольствия. Он получил распоряжение вернуться к работе, поскольку руководит своей бригадой рабочих более квалифицированно, чем многие другие в ремонтной группе. и его присутствие необходимо для наиболее сложных процедур, которые сейчас проводятся». Архимага создал из воксов всплеск шума, словно кто-то пнул пчелиный улей. «Рискну добавить, что он работает с большим мастерством не только благодаря опыту, но и в силу достаточного эмоционального вклада в саму бога машину. Пользуясь вашей манерой выражаться, ему не все равно». Кида нахмурилась. «Если он работает усерднее, достаточно ли это?» Эмоция неизбежно ведёт к угрозе интеллекту и как следствие к слабости. Однако сейчас не подходящий момент для участия в обмене тонкостями позитивистской философии Марса. Скажите мне, пришли ли вы к окончательному решению, обсудив с принцем Мулькима о удунном лиракем ваш перевод? Необходимо обновить записи, и мы ждём выбора, который должны сделать вы оба. Что одновременно спросили Кида и тот. Перевод пробормотал тот. Быть этого не может. Ах, кийх ножрец снова приподнялся на насекомоподобных ногах. Неожиданное происшествие требует моего немедленного внимания в другом месте. Будьте здоровы, модерати. Он развернулся и устремился прочь. Прошу вас, подождите, крикнула Кида. Как мне странно, но закутанная фигура действительно остановилась. Нет никакого неожиданного происшествия, господин. Вы совершенно не умеете лгать. Я более искушён в дезинформировании на бинарном канте. согласился архимаг. Тем не менее, вы оба должны обсудить данный вопрос с принцем Самулькима. Я сделал неверное предположение и приношу извинения за допущенные в ходе диалогового взаимодействия ошибки. Тот не слушал его. Перевод: Вот ведь жирный сукин сын, где принц спросил Акида: "На борту Сергала, я позову его". Она кивнула. Благодарю, архимага свинератус. Вашей благодарности нет необходимости. Моя основная подпрограмма состоит в облегчении взаимодействия между мирядом элементов механикума. Секунду, будьте добры. Тот и Кида ждали, обмениваясь проклятиями. Менее чем через минуту из недр титана появился Аудун Лирак, который слез по лестнице вниз на палубу и провёл масляной рукой по редющим волосам. "Приветствую вас обоих", произнёс принц, отсалютовав. Кида и тот ответили тем же. По правде говоря, её поразило, что он работал на борту Сергалы. Лицо покрывали бусинки пота, а рукава были закатаны, открывая вымозанные в грязи руки. "Перевод", зарычал тот вышестоящему офицеру. "Давай-ка прямо к делу. Ты вышвыриваешь нас из командного экипажа?" Кида увидела, что Удун удивлённо моргнул и почувствовала, что её злость слегка уменьшилась. Он не выглядел сварливым или самодовольным, просто поражённым. Принц очтенился, встал ровнее и разгладил складки на форме. "Я не стану вам отвечать, модератик Кол. На этот раз станешь. Только так тот мог не выхватить пистолет и не изрешетить человека жонами дырами. Я отдал 7 лет жизни в сиргали и 16 Аудакс. Я лучший рулевой легио, Акида лучший стрелок. Почему ты так поступаешь? Из-за моей руки, из-за того, что стараешься обгадить всё наследие старика и прославиться самому?" Хватит, Аудун прищурил круглые глаза, добавив в интонацию как можно больше холодной угрозы. Киде это показалось неожиданно эффективным. Если вы хотели отказаться от чести, тихо произнёс принц. Вам достаточно было просто об этом сказать. Кида внезапно почувствовала слабость. Что-то было не так. Честь, буквально выплюнул тот. Ты пьян. Аудун опустил рукава и застегнул их на запястье. Ну хорошо, Я предложу звание другим офицерам. Он покачал головой, словно конфликт его не просто нервировал, но и вызывал некоторое отвращение. А это было необходимо, хватило бы обычного отказа. Продолжавшая молчать Кида ощутила, что слабость внезапно отпустила. "Какие звания?" спросила она, а Удон снова моргнул. "Вы вообще читали предложение?" Я переслал их на коммуникационные окулусы ваших кают сегодня утром с просьбой разыскать меня, как только примите решение. Мы слышали, тот запнулся. Стало быть, нет, вы не читали предложение. Хида тихо выругалась. Вы нас не отстранили, выдавали нам собственных титанов. Аудун Лерак поглядел на нее, как на абсолютную идиотку. Разумеется, я вас не отстранял. Ваши послужные списки выше всяких похвал. А после боев в городах Арматуры у нас 11 титанов без командиров. Над вашим повышением даже думать не потребовалось. Тот прокашлялся. Мы думали... Я знаю, о чем вы думали, Мадерати Кол. Вас, возможно, удивит, что я не обладаю впечатляющими боевыми достижениями Соластина. Однако при этом все же не самодовольный дурак. Не способный принимать хорошие решения. Я 20 лет занимался повышениями и переводами. Пока старит полностью посвящал себя сражениям. Как вы думаете, кто позаботился о том, чтобы на Сергалу в первую очередь назначили именно вас? Когда Венрик попросил нового рулевого, я посоветовал ему выбрать тебя, тот. Когда ему понадобился новый стрелок, я предложил тебя, Кида. Оба офицера хранили неловкое молчание, принимая выгоду. «Вы полагали, будто я настолько мелочен, что вы швырну вас обратно в рабочие из-за того, что мы не сошлись при первой встрече?» «Э-э-э», — -э», произнесла Кида. «Ну, — начал тот». Аудун вздохнул. «Идите и прочтите чертовы приглашения, оба. Если хотите принять командование Дарахмой и Седдой, титаны ваши. Если откажетесь, то, несмотря на явное недоверие ко мне, я буду рад увидеть вас в командном экипаже Сергала, когда она снова пойдет. А она пойдёт, обещаю. Её честь это честь Аудакс. Он дождался их салюта и отвернулся к Титану. Кида и тот наблюдали, как их принц возвращается в гущу деятельности, кипящий на чёрно-красной коже Сергалы. Мы повели себя не самым похвальным образом, признался тот, снова сжимая новую руку в кулак. Кида кивнул, и не самым умным